Глава 7. Хотя Энто полагала, что очередность рассадки должна была определяться по жребию, присутствие за их столиком сияющего радостной улыбкой Доуса совершенно ее не удивило. А вот наличие там же высокомерного Агуду вызвало некоторое недоумение. Наверное, он решил, что если все равно придется хотя бы пару раз сидеть со мной за одним столом, лучше пережить этот неприятный опыт быстрее сделала мысленное предположение энту и сохраняя на лице вежливую наверное он решил что если всё равно придётся хотя бы пару раз сидеть со мной за одним столом лучше пережить этот неприятный опыт побыстрее сделала мысленное предположение энту и сохраняя на лице вежливую улыбку уселась на свое место доус взял на себя представление присутствующих друг другу разумно предположив, что на торжественном собрании столько имен сразу просто никто не запомнил. Молодого человека, севшего рядом с ванной, он назвал Ювению, а того, кто сидел рядом с Сии, Энтисом. «Интересно, а почему для всех не сделали такие специальные таблички на булавках с именами?» поинтересовалась Энту и добавила, не встретив окружающих понимания. «Когда к нам на конференцию приезжали коллеги из Норчифрео, У всех участников конференции были такие маленькие таблички с именами, прицепленные к одежде. Было очень удобно. Видимо, организаторам это не пришло в голову, пожал плечами Доуса. Сотрудникам королевской канцелярии не пришел в голову такой очевидный вариант, не поверила Энту. Нет, тут явно что-то другое. Ты полагаешь, что там работают безупречные люди? Улыбнулся Агудо который, вопреки опасениям Энту, вёл себя совершенно нормально, как будто это не он тогда в библиотеке презрительно кривил губы и высокомерно цедил слова. — И какая же у тебя версия? — Никакой, — была вынуждена признать Энту. Но в небрежность мне всё равно трудно поверить. Мне вообще всё происходящее кажется немного странным. Начиная с самой идеи этого отбора, можно подумать, что 30 лет для мужчины, да ещё и сильного мага, Прямо такой возраст, когда пора срочно жениться, а то будет поздно. То же самое Ньор Рапидейру сказал Ее Величеству, когда она впервые заговорила о своей идее устроить этот отбор, со смехом поведал доуса И что она ему ответила, живо заинтересовалась Энту, что он должен быть хорошим мальчиком и порадовать свою королеву. Доусе расхохотался. Прямо так и сказала, поразилась Энту. Да, кивнул Доусе. Правда, потом она добавила, что это прекрасная возможность дать шанс способным девушкам продвинуться по службе, и она не позволит капризному мальчишке испортить такую великолепную задумку. — А что, неоропедеру и правда капризный? — полюбопытствовала Энту. — Начинаешь жалеть, что решила поучаствовать в этом отборе? — подпустив голос сарказма, спросил агудо Да нет, меня-то он все равно не выберет, — отмахнулась Энту. «Просто не верится, что такую ответственную должность могли доверить человеку, склонному к капризам». «И правильно, тебе не верится», — поддержал Юдоусе. Ньоропедейру очень ответственный и серьезный человек. Именно поэтому ее величество так любит над ним подшучивать. «Она считает, что излишняя серьезность никому на пользу не идет». «Но если этот отбор не столько ради того, чтобы найти супругу для главного королевского дознавателя, сколько ради поиска способных девушек, то почему нам сразу же не озвучили задание для первого конкурса, чтобы мы могли начать готовиться?» — выразила недоумение Энту. «Прости, ты что, и правда стала бы готовиться к конкурсу, а не к торжественному приему?» — пораженно уставился на Энту Ювенио. «А чего к приему-то готовиться?» — искренне удивилась та. «Платье нам выдадут». Наденем да пойдем. Тут уже на Энту уставились вообще все сидевшие за их столиком и, как ей показалось, даже некоторые сидевшие за соседними. «А прическу сделать? А макияж? Туфли подобрать наконец?» – спросила Ванна. «Ой, но это у тебя есть из чего подбирать», – рассмеялась Энту. «А у меня парадные туфли только одни, нейтрального бежевого цвета» так что я очень надеюсь, что платье будет не слишком тёмное, чтобы не сильно с ними контрастировало. Макияжем я не пользуюсь, а прическу нормальную из моих волос всё равно не сделаешь. Пойду, как обычно, с узлом на голове. «Насчёт волос ты определённо не права», – резюмировала Ванна, внимательно всмотревшись в незатейливую гладкую прическу Энту. «Есть у меня парочка идей на этот счёт». «Хм, девушки, а мы вам не слишком мешаем?» Ироническим тоном поинтересовался Агуду. «Мне?» «Нет», — честно ответила Энту, прямо взглянув ему в глаза. «Я не застенчивая, а за остальных не скажу». Увидев ошарашенное лицо друга, Доуса заливисто раскохотался, да и остальные тоже не стали сдерживать смех. «Ну, раз ты не застенчивая, значит, не постесняешься завтра со мной потанцевать?» С усмешкой спросил Агуду. «А что, мы завтра должны будем со всеми вами танцевать?» — сполошилась Энту. Это же полдня займет». Нет, не со всеми, снова рассмеялся Доуса, только с теми, кто первыми успеет вас пригласить. Вон Агудо уже начал заранее. Энту, мысленно понадеявшись, что молчание сойдёт за понятный ответ, уставилась в тарелку и сделала вид, что увлечена едой, но Агудо, разумеется, так легко не сдался. Так ты завтра потанцуешь со мной? Нет, односложно ответила Энту, не поднимая взгляда от тарелки. «Почему?» — не отставал Агуда. «Потому что я не умею танцевать». энто все-таки взглянула на него и снова вернулась к еде, посчитав тему исчерпанной. «Разве вас в приюте не учили танцевать?» — удивленно спросил Агуда. «Надо же! Уже я анкету мою изучил. Вон, запомнил даже, что я в приюте выросла». Мысленно хмыкнула энто а вслух ответила. «Учили, но эти занятия не были обязательными, и я на них не ходила». Рассказывать этим практически незнакомым мужчинам о том, что она не научилась танцевать, потому что в детстве у нее была серьезно нарушена координация движений, энто не собиралась. Все целители, которым показывали энто в один голос твердили, что это последствия временной смерти. Того, что она какое-то время не дышала, и что это с возрастом пройдет. С возрастом все действительно почти прошло. Хотя и теперь, уставая или сильно волнуясь, Энту становилась очень неловкой. Но это самое с возрастом затянулось настолько, что начинать учиться танцам, когда все другие девочки уже давно все умеют, Энту не захотела, хотя всегда с удовольствием сидела на занятиях, глядя, как грациозно движется в танце сена, и немного завидуя ей, совсем чуть-чуть. «Ничего, я тебя научу», — уверенно заявил Агуду. «Спасибо, не надо» решительно отвергла идею Энту. «Ты мне отказываешь?» с легким удивлением спросил Агуду. «Да, я тебе отказываю», медленно, как маленькому ребенку, ответила Энту, несколько задаченная этой странной настойчивостью. Ее неудоумение выросло многократно, когда, услышав ее ответ, Агуду резко встал из-за стола и, не прощаясь, быстро покинул столовую. «Он что, обиделся?» пораженно спросила она, обращаясь преимущественно к Доусе. — Ну, наверное, да, — озадаченно протянул тот. — На что? Я же сразу сказала, что не умею. Да из чего бы ему обижаться на какую-то малознакомую девицу, да еще и из-за такой ерунды. — Ему просто раньше никто не отказывал, наверное. В этом все дело, — пожал плечами Доуса. — Не может быть, — решительно возразила Энту. Просто не может такого быть, чтобы вообще никто и никогда не отказывал. В конце концов, бывают же и объективные причины. «А ты что считаешь, что отказал ему по объективной причине?» – заинтересовался Даоса. «Конечно». Энту даже удивилась, что тут могут быть какие-то сомнения. «Я же все объяснила». А Агудуй, судя по всему, решил иначе, – задумчиво произнес доуса «Все равно странная реакция на поведение малознакомой девушки». «Не завидую я его подчинённым. Начальник, постоянно выходящий из себя из-за всякой ерунды, это же ужас кромешный», — с чувством ответила Энту, у которой Даниора лагиреса был именно такой. «Странная», — закивал явно погрузившийся в какие-то размышления Доуса. «Обычно он так себя не ведёт». «Ладно, это всё, конечно, очень интересно, но лично мне пора отдыхать. Что-то я переутомилась. Слишком много было сегодня впечатлений». Энто встала и, попрощавшись с мужчинами, направилась к выходу из столовой, а остальные девушки тоже, спешно попрощавшись, потянулись следом за ней. «Хотелось бы еще с вами пообщаться, может, что-то удалось бы придумать по поводу Хеса, но надо заняться обустройством». все переезжает ко мне в комнату, да и я еще пока не разобрала толком вещи», с сожалением сказала Вана, когда они вышли из столовой. «Ничего, зато, может, до завтра у нас возникнут...» какие-нибудь идеи на этот счет», откликнулась Энту. «Да, кстати, насчет тебя», — строго взглянула на нее Ванна. «Прием начинается в шесть, так что завтра в четыре я приду к вам, чтобы сделать тебе прическу и макияж». «Да ты что? Зачем?» стала отнекиваться Энту. «Затем», — поджала губы Ванна, «и даже не думай спорить, я все равно приду, заодно и как быть с поисками Хеса обсудим». «Ладно, приходи», со вздохом согласилась Энту. За этот день она почему-то так устала, что на споры просто не было сил. Тепло попрощавшись с новыми приятельницами у дверей своей комнаты, которая была расположена ближе к лестнице, Энту и Аулы прошли к себе. «Я сейчас быстренько приму душ и спать», – решительно объявила Энту. И Аулы, тоже изрядно утомленная, только молча кивнула в ответ. Но когда они уже улеглись и даже погасили свет, любопытство победило, и Аулы поинтересовалась. «А все-таки, как ты думаешь, почему Агуду так отреагировал на твое нежелание с ним танцевать?» «Никак не думаю», — фыркнула Энто. «Я слишком мало его знаю, чтобы строить маломальски правдоподобные версии насчет причин его поведения. А мне кажется, что он влюбился в тебя без памяти», — мечтательно протянула Аула. «Угу, и мой отказ ранил его в самое сердце», — скептически отозвалась Энто. Но ты ведь сама говорила, что люди обычно нравятся или не нравятся друг другу сразу. И что? Даже если предположить, что я ему действительно понравилась, во что я лично не верю, но, допустим, это никак не объясняет такой странной реакции. Он взрослый человек, явно занимающий приличную должность, лет ему тоже где-то около 30, как твоему Доусе, а повел он себя, как будто ему в три раза меньше или в пять. Аула сначала хотела возразить, что Доусы вовсе даже не ее, но передумала и вместо этого сказала. «Ну а может, Доусы прав, и это просто от растерянности?» «Скорее, от злости», — хмыкнула Энту. «Побоялся, небось, не сдержаться и при всех мне высказать, что он думает о приютских сиротках, смеющих отказывать достойным молодым людям». «Побоялся?» — удивленно переспросила Аула. Но не то чтобы побоялся, просто такое высказывание вполне могло бы дойти до ушей Ее Величества. С таким-то характером у этого Агуд явно полно недоброжелателей, а Ее Величество, подобные слова в адрес одной из участниц отбора, уж точно не понравились бы. Что-то я не пойму. То ты говоришь, что он повел себя как маленький ребенок, а то утверждаешь, что это было вполне рациональное решение, вызванное опасением, что он может наделать глупостей. Это потому, что я и сама с этим Аугду ничего не понимаю, да и демона с ним. Давай лучше спать. Давай, не стала спорить Аулы, но так продолжала уже про себя рассуждать о странном поведении Аугду, пока ее не сморил сон. На следующий день после завтрака энто разумеется, снова отправилась в библиотеку. И на этот раз Аулы пошла вместе с ней. «А я думала, ты опять с Доусы гулять пойдешь», — удивилась энто — Да, он заходил как раз, когда ты была в душе, и сказал, что сегодня никак не сможет. У него дела какие-то срочные, — вздохнула Аула. Впрочем, без особого сожаления. — Но это и неплохо. Надо мне в библиотеке тоже посидеть. А то какой там будет первый конкурс, пока неизвестно. А я так и не освежила свои невеликие познания в криминалистике. — Надо же, уже выяснил, где ты живёшь. — Хотя чему я удивляюсь? Они-то, небось, всё про нас знают. «И ты совсем не расстроилась?» – недоверчиво переспросила на подругу Энту. «Нет, конечно. Он же не просто так не пошёл со мной на прогулку. А потому что не смог. Хороший ты человек, Аула!» – тепло улыбнулась Энту. «Это ты к чему?» – удивилась подруга. «К тому, что я бы на твоём месте придумала пару десятков гораздо менее невинных причин. И уже подозревала бы, несчастного кавалера демона знают в чём!» – рассмеялась Энту. «Доусы не такой!» уверенно заявила Аула. «Да дело же не в том, что такой Доусы или не такой, а в том, какая ты. Ты его совсем мало знаешь, но всё равно не думаешь о нём плохо. Я бы так не смогла». «Это потому, что ты выросла в приюте?» «Нет, я ничего такого не имею в виду, но...» «Я знаю», — улыбнулась Энто. «Наверное, это тоже играет какую-то роль». «Но у нас же не все такие, как я, были. Вот Сена, моя подруга, она вот совсем не как ты, а я нет». а и правильно, люди должны быть разными, иначе жить будет неинтересно». И девушки рассмеялись. В общем, время до обеда они провели с пользой. Энту со своим драгоценным трактатом, а Оулы со справочником по криминалистике, который ей посоветовала Неора Виштейра. А после обеда, на котором достойные молодые люди не присутствовали, как пояснила Ньюран Налкаида, чтобы не отвлекать участниц от подготовки к приему, Вана заявила, что, пожалуй, начать эту самую подготовку лучше пораньше, поэтому они с Сией придут прямо сейчас, только захватят все необходимое. Необходимого оказался целый им саквояж, наполненный различными баночками и приспособлениями, не все из которых Энту сумела опознать. В итоге Вана убедила Энту не только воспользоваться освежающей маской для лица, но и накрутить волосы на бигуди, чтобы они лучше лежали. Энту сначала сопротивлялась, убеждая Ванну, что бигуди с ее мягкими волосами не помогают. Но Вана утверждала, что у нее имеются не только особые артефактные бигуди, но и специальный лосьон производства Helva Pasoens, гарантирующий стойкую укладку. «Я и сама всем этим пользуюсь. Эффект превосходный», — заверила Энту Ванна. «А тебе-то зачем?» — поразилась та. «А ты думаешь, что мои прекрасные локоны сами по себе так чудесно лежат?» — рассмеялась Ванна, на что Энту, которая до этой минуты именно так и думала, только пожала плечами. В итоге Энту сдалась и согласилась и на завивку с укладкой, и даже на легкий макияж. И вот, когда они все с накрученными на бигуди волосами, с пропитанными освежающим лосьоном, тканевыми масками на лицах, разместились на кроватях и креслах и, наконец-то, смогли посидеть спокойно, ожидая, пока все волшебные составы подействуют, пришло время для обсуждения поисков хеса «Я думаю, мне просто нужно попросить Доуса нам помочь», — высказала первое предложение Аула. «Идея в целом неплохая», — задумчиво покачала головой Энту. «Но я полагаю, что вот так вот прямо говорить все же не стоит». «Почему?» – не поняла Аула. «Потому что если Доусы знаком с Хесом, это совершенно не значит, что они в хороших отношениях». «Не думаю, что доуса стал бы вредить кому-то в таком важном деле из-за личной неприязни», – возразила Аула. «Я склонна с тобой согласиться, но у него могут быть и какие-то еще причины. Например, он может быть другом Тарко» и полностью поддерживать его матримониальные планы», – заметила на это Энто. «Так что же мне вообще не стоит с ним об этом говорить?» – расстроилась Аула. «Стоит. Надо только тщательно придумать формулировку», – вступила в обсуждение Сия. «Например, для начала можно просто спросить, ознаком ли он с Хесом вообще? А если да, то попросить его передать Хесу записку», – предложила Ванна. Вот только я не знаю, что бы такое написать, если прямо ничего объяснять не стоит. «Напиши просто. Я забыла пароль», — высказала Сия. «А что? Отличная формулировка», — поддержала ее энто «Вот только я не уверена, что стоит передавать записку. Может, лучше все-таки на словах?» «Почему?» — не поняла Ванна. «Потому что они же все тут под воздействием клятвы, а передавая записку...» доуса может таким образом выдать, кто из участников является Хесом. Мало ли, вдруг мы за ним следить станем». «Значит, я попрошу его на словах передать, что Ванна забыла пароль», — подытожила Аула. «Нет», — покачала головой Энту. «Не ванна Просто она. Хес и так все поймет. А кто-то другой, даже если услышит, все равно не догадается, о чем речь». «Тарку может догадаться», — возразила Ванна. «А они вообще с хесом -то знакомы?» – поинтересовалась Сия. «Официально нет, но я практически уверена, что тарку навел подробные справки о своем сопернике. Он очень основательный человек», – ответила Ванна. «Тогда остается надеяться, что тарку поблизости не будет. Я попрошу Доуса поговорить с хесом так, чтобы их никто не услышал», – сказала Аула. «А что делать, если Доуса не знаком с хесом заволновалась Ванна. «Ну, тогда, наверное, можно будет попросить Агуду», – предположила Аула. «Почему именно Агуду?» – поинтересовалась Сия. «Мне кажется, если бы Агуду был Тарку, он не стал бы Энту на танцы приглашать», – пояснила свою мысль Аула. «Зато он вполне может оказаться Хесом», – заметила Энту. «Может, он как раз потому меня пригласил и так странно себя повел после моего отказа, что он-то как раз и есть Хес». Он не понимает, почему Ванна его игнорирует и пытается вызвать у нее ревность, хотя я искренне надеюсь, что это все-таки не он. «С таким изощренным воображением тебе впору заниматься далеко не какими-то там мелкими хищениями», – рассмеялась Сия. «Это ты зря. Карманники и мошенники, даже работающие по мелочи, тоже публика с весьма изощренной фантазией», – заметила на это Энту. Аванна подтверждающе закивала.